Они странно смотрелись рядом: дивная красота эльф в белой мантии, с сереброволосссй, как мафей, и лысая мумия, вслевшая от времени хламидия. Но они действительно сидели рядом и общались вполне дружелюбно. Только эльф говорил кротко, сочувственно и по-эльфийски, а мумия раздражённо вздымала сохшие руки и сварливо огрызалась на незнакомом шеларо языке, даже частично не напоминавшем харзе.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 О, простите, я не заметил, что вы здесь, извиняющимся тоном произнёс эльф, легко и непринуждённо переходя на артанский. Да и не удивительно. Как бы он иначе общался с оратниками 3 века назад, когда был жив? В профиль Шиллар его не узнал, так как и на иконах, и на историческом полотне майстер Хакса, великому ученика Фиандилля, изображали всегда в фас. Теперь же, когда он повернулся лицом, не узнать его было невозможно.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 не потому, что сомневался, а чтобы собеседник из-за своей тактичности не пустился в нсказательные рассуждения и вообще понял, что пациент во всех этих утешительных плясках не нуждается. Эльф коротко кивнул. И судя потому, что ваши призрачные состояния не вызывают у вас удивления, не в первый раз. От чего? Сепсис, мононусная форма. Сколько мне осталось? Минимум 10 часов.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 Почему в ней столько невероятных и местами противоречивых воспоминаний? Никроманстер дито прорычал несколько раз, пристально всматриваясь то в призрак Шелара, то в тело. Он говорит, перевёл эльф, явно опустив при этом половину произнесённых слов, что это магия, ему неизвестна, и что вам корректировали память. Я догадывался, кивнул Шелар, но теперь мне надо понять, где истинные воспоминания, а где ложные. Он может мне помочь? Постенный метр перекинулись ещё парой фраз, ильф опять с выражением нескупимой вины на бледном точёном лице пояснил: "Он мог бы, но для этого вы должны быть в своём теле в полном сознании. Что ж, тогда попробую сам. Приступайте, метр. А то отдвиньтесь, пожалуйста, подальше от тела. Как скажете, метр. Так достаточно? Вполне. А на какое максимальное расстояние от своего тела я вообще могу удалиться?"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 Очередной визит в чертоги повелителя оставил у брата Чаня странное и крайне неприятное впечатление. Ничего конкретного, поистине никакой фактической информации, из которой можно было бы делать выводы, он не получил, и причиной его тревоги был скорее нюх, да ещё пара ничем не чем не подтверждённых предположений. Единственный факт, не вызывающий сомнений, ни о чём не свидетельствовал и допускал самые различные толкования. Повелитель больше не снизошёл до личной встречи с новым наместником.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 Объяснение казалось вполне правдоподобным и не противоречивым. И возможно, при других обстоятельствах брат Чань поверил бы в него, если бы ни одно неприятное обстоятельство все эти дни ему не давало покоя смутное подозрение, что в истории с нимфей что-то нечисто, и это не выясненное что-то таит в себе угрозу для повелителя. И по странному совпадению повелитель вдруг куда-то девается, аkurat после того, как ему доставили эту самую нимфу. Хорошо бы всё дело действительно заключалось в источнике силы и богах самозванцев, но тревога не отпускает. Ни ух, ни обманишь. Уже без какого-либо дальнего прицела, просто из стремления узнать хоть что-нибудь ещё, брачань последовательно поинтересовался: "Нельзя ли ему увидеть советника Шелара, Нимфу, и её избранника? Ибо ко всем этим людям имеется ряд важных вопросов".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 Правда пообещали к следующему визиту обязательно организовать всё надлежащим образом, но обещание не развеяло сомнений наместника. Что-то здесь было не так, нюх не обманишь. Мучимый неосязаемыми подозрениями, брат Чань так сосредоточился на обдумывании происходящих странностей, что и два не забыл рассказать о предложении торговца из Ареха. Неудивительно, что Харган забывал об этом несколько раз подряд.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 и вооружённый одним лишь костылём. По мнению Кайдена, ровно до первого топкого места или до первого хищника. Теперь уж неважно, что там попалось раньше. Делиться песчаными известями с нимфой, он не торопился. Мало ли, вдруг и пока что что искали мало, и надо непременно поднять всех наличных мужчин во всех посёлках и прочесать болото вдоль попёрёк и вглубь. Честно дождался темноты и только потом тщательно забравсив на лице скорбь и проверив её глубину при помощи зеркала, отправился к дому Эрны.